Кардинал улыбнулся. «Боюсь, что у вас золотые усталь стеца». «Откуда вы все это знаете, Риварас? спросил после ухода кардинала один из гостей. Феликс пожал плечами. «Да так. Займешься то тем, то другим». Его, очевидно, занимало многое. Иногда, если ему случалось встретить интересного человека... Он оставлял свой обычный, легкомысленно-шутливый тон. Так, например, однажды, на вторую зиму своего пребывания в Париже, он встретил в одном из фешенебельных салонов невысокого спокойного итальянца с прекрасными черными глазами и усталым лицом. Сеньор Джузеппе», — невнятно произнесла хозяйка дома, торопливо представляя их друг другу. Услышав фамилию известного политического эмигранта, Феликс с любопытством взглянул на своего нового знакомого и сразу заговорил по-итальянски о всяких пустяках. После первых же фраз эмигрант с удивлением посмотрел на своего собеседника. «Но вы же итальянец!» «О, нет! Я говорю по-итальянски только и всего!» Риварес искусно допустил несколько грамматических ошибок, Сеньор Джузеппе искоса посмотрел на него и вскоре перевел разговор с пустяков на Италию, а затем на политическое положение в стране. Когда хозяйка через час снова подошла к ним, они все еще разговаривали. В беседе приняли участие и другие гости. Говорили по-французски. «О, да у вас тут настоящие политические дебаты!» — заметила она. «Признайтесь, сеньор, что отправляясь сегодня на мой вечер. Вы не ожидали обнаружить здесь такой интерес к Италии?» Итальянец поднял глаза и серьезно улыбнулся. «Я сам слушаю с интересом, сударыня. К сожалению, немногие из моих соотечественников так хорошо понимают положение дел в Италии, как господин Риварс, хотя их это касается непосредственно. Надеюсь, мы еще встретимся», — добавил он обернувшись к Феликсу. Они обменялись визитными карточками, и через несколько дней сеньор Джузеппе, приехав к Риварусу домой, продолжил прерванный разговор. Феликс нанес ответный визит, но не сразу. Хотя сеньор Джузеппе, несомненно, один из замечательнейших людей нашего времени, думал Феликс, но он способен говорить только об одном — К тому же в Париже итальянцы считали неисправимым конспиратором, вечно поглощенным тайными заговорами и политическими интригами. Феликс, как всякий решивший преуспеть журналист, считал себя бесстрастным наблюдателем жизни, поэтому его все интересовало, но он не хотел заходить слишком далеко. И уж во всяком случае, ему не хотелось, чтобы его имя упоминали в связи с человеком, нажившим так много врагов. Он решил уклониться от дальнейшего знакомства. И как раз итальянская политика, что угодно, только не это, та самая итальянская политика, из-за которой он в 19 лет погубил свою жизнь, эта дверь закрыта и заперта. Так чего же он хочет, заглядывая в замочную скважину? Ныне он космополит, гражданин мира, и быстро превращается в преуспевающего парижанина. Он помнит свою жизнь лишь с того момента, когда, одетый во все новое, отправился с экспедицией в горы. Итальянские дела интересуют его столько же, сколько политическое положение любой другой страны. И если сеньор Джузеппе не может говорить ни о чем другом, он найдет в нем, как и во всяком образованном иностранце, лишь вежливого слушателя. На сей раз, однако, итальянец совсем не касался политики. Он оживленно и занимательно беседовал о самых различных предметах. В дальнейшем они еще несколько раз встречались и обменивались иногда несколькими ничего не значащими фразами, как люди, относящиеся друг к другу с дружелюбно вежливым безразличием. В апреле, в день ежегодного банкета географического общества, Феликс, расположившись у окна в залитой солнцем гостиной, писал письмо Рене. Комнату наполнял аромат фиалок и нарциссов. За окном в лучах весеннего солнца сверкала река, и на душе у Феликса было солнечно. Хорошие вести о Маргарите обрадовали его так, словно он был знаком с сестрой друга и любил ее. Она, наконец, по-настоящему излечилась и с каждым днем набирается силы бодрости. Она уже научилась ходить на костылях, хотя это далось ей нелегко. Выезжала в коляске вместе с Рене и два раза гуляла в саду. «В будущем месяце, — писал Рене, — мы уедем отсюда. На лето отправимся в Мартерель, а в сентябре думаем снять квартиру в Париже. Если мне удастся получить место в университете, мы будем вполне обеспечены». «Маргарита надеется осенью познакомиться с вами. К тому времени она уже будет обходиться без костылей». «Вас спрашивает какой-то господин», — сказала, входя квартирная хозяйка. «То был сеньор Джузеппе. Он заявил, что пришел по делу. Не уделит ли ему господин Риварос несколько минут? Он должен обсудить с ним один важный вопрос». Феликс отложил письма, стараясь угадать, что же потребует от него сеньор Джузеппа, денежной помощи для своей партии или серию статей о положении в Италии. Он был крайне изумлен, услыхав суть дела. В четырех северо легатствах готовится вооруженное восстание. Эти маленькие частные преисподние официально находятся под управлением кардиналов, папских легатов. На самом же деле. Там самодержавно правят их фавориты, вымогатели и любовники их любовниц. План таков. Тайно снабдить оружием недовольных горцев и по сигналу из городка в легатстве болонье переданному из провинции в провинцию, при помощи зажденных в горах сигнальных костров, вооруженные повстанцы двинутся к четырем главным городам провинции, возьмут приступом дворцы, захватит в качестве заложников легатов и продиктуют свои условия Риму. Изумленный Феликс не сразу нашелся, что ответить. «Прошу прощения, — наконец, — сказал он, — подобные планы либо пустая болтовня, либо должны держаться в строжайшем секрете. Почему вы говорите все это мне, иностранцу, человеку совершенно постороннему и вам почти неизвестному?» Сеньор Джозеп улыбнулся. Лично мне неизвестному это правда. но постороннему? Да, отвечал Феликс прямо глядя ему в глаза. Поймите меня пожалуйста правильно постороннему. Вы хотите сказать, что мы не можем на вас рассчитывать. На меня рассчитывать? Сеньор Джозеп положил локти на стол и подпер подбородок ладонями. Мне нужен человек, который помог бы организовать восстание. Он должен уметь обращаться с самыми отчаянными людьми, справляться с внезапными трудностями, должен уметь провести через горы людей и вьючных животных. И он должен знать, как заставить себя повиноваться. Здесь пригодился бы опыт, который вы приобрели в Южной Америке. Меня не интересует ни ваше прошлое, ни почему вы выдаете себя за иностранца. У вас, несомненно, имеются на то свои причины. Я не прошу, чтобы вы мне доверились. Я доверяюсь вам. Я знаю, когда человеку можно верить. Ну как, вы согласны?» Феликс слушал молча, но в углах его рта трепетала легкая улыбка. «Когда-то и я, сеньор, был молод», — сказал он, выслушав итальянца. Сеньор Джузеппе кивнул. «Вот именно! И вы будете молоды снова!» «О, нет, не думаю!» — пробормотал Феликс, подняв брови. Гость не стал его убеждать. Он отвернулся и принялся любоваться открывавшимся из окна видом. Несколько минут поболтали о пустяках. Феликс взглянул на часы. «Я должен просить вас извинить меня». Сегодня предстоит еще произнести речь на скучнейшем ежегодном банкете, и мне пора одеваться. Вероятно, мы больше не встретимся. При моем отношении к задуманному вами было бы насмешкой желать вашим друзьям успеха. Но я пожелаю им благополучно вернуться назад и испытать не столь горькое разочарование, какое, боюсь, уготовано и им, и вам. Благодарю. — невозмутимо отвечал сеньор Джузеппе. — И раз вы к нам не присоединяетесь, прощайте. Что до меня, то я уезжаю завтра, время не ждет. Он взял свою шляпу и, почистив ее рукавом, мимоходом добавил. — Сегодня я ночую дома.